Повсюду гобелены и гравюры порсуны европейских монархов вперемешку с белотелыми венерами иинодами мебель не московская лавки до сундуки а насстояящие шпалерные и парчвые кресла резные шкафы в столовой и зале венецианские стулья с высокими спинками в хозяйском кабинете огромный глобус весь в тритонах и морских чудищах распоряжался в доме иван артамонович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 «Толстый, чуть подожмет, и уже и все ему про тебя известно. Чем провинился, о чем думаешь, какому богу молишься?» Сам тихий и некрикливый, до чтения охотник. Еще имел особенную забаву, ему пригоняли необъезженных жеребцов из татарского табуна, что за мутным пустырем, и араб в усадебном дворе обламывал. Накинет аркан легко с одного броска, и после по часу подва гоняет кругами».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 Глаза вниз и, упаси Боже, открыть рот, либо улыбнуться — вольно. Жена Артамона Сергеевича была шотланка, урожденная Гамильтон, домостроя и старомосковских обычаев у себя не признавала. Своя ченица кресниц свежих и востроглазых, в доме у Матфеева было много, и одну из них Наталью Нарышкину, вдовствовавшей государь, пожелал себе в царице. Для видимости устроились матрины по старинному чину — Свезли во дворец девок из хороших родов, разложили потрои в постели, чтоб лежали смирно, будто спят, и гласно на государя раскрывать не смели. Алексей Михайлович для виду походил по старинным опочивальням, посмотрел на сих якобы спящих красавиц и выбрал среди них не кого-нибудь, а матфеевскую воспитанницу. Она уж знала, что выберет, и лежала без трепета, подсматривала сквозь густые ресницы».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 а здесь хоть смотрись мне ее будто в зеркало сверкает вся. У каждого прибора не только ложку подавали, но еще и вилку, а к мясу нож клали льняную салфетку, чтобы руки вытирать изящным манером, не о платье и ни о волосы. На царском приеме Корнелиус раз видел, как камергер микишко соковнин нагнувшись, тайно высморкался в парчевую царскую скатерть, за что бдительным церемонимейстером Михаилом Щербатовым